Глава шестая. Неожиданно рано и сразу наступила зима с большим снегопадом. Была только середина октября, но Эберло расположен так высоко в горах, что жестокие морозы ударили здесь чуть ли не раньше, чем успела облететь листва на деревьях. Однажды ночью бесшумно повалил снег, кружась мягкими хлопьями, и когда Кристин и Эндрю проснулись поутру, все было одето его сверкающей белизной. Горные пони, пробравшись сквозь пролом в полуразрушенной изгороди, окружавший дом, сбились в кучу у дверей кухни. На просторах горных высот, в лугах, покрытых жесткой травой, вокруг Эбрла бродило множество этих диких лошадок с темной шерстью, которые в испуге кидались прочь, завидев приближающегося человека. Но снежные зимы голод гнал их вниз, к районам города. Всю зиму Кристин подкармливала пони. Сначала они шарахались от нее, спотыкаясь от страха, но в конце зимы уже стали есть из-за её рук. Особенно подружилась она с одной черной лошадкой, самой маленькой из всех, не больше шотландского пони, со спутанной гривой и плутовскими глазами, которые они окрестили чернышом. Ели пони все что угодно — Хлеб, картофельную шелуху, кожуру от яблок, даже апельсиновые корки. Раз Эндрю для потехи протянул Чернышу пустую спичечную коробку, Черныш жевал ее и облизался, как лакомка после пирожного. Несмотря на то, что они были бедны им приходилось терпеть много невзгод, Кристина и Эндрю были счастливы. У Эндрю в кармане бренчали одни только медики, но долг фонду был почти погашен, Деньги за мебель выплачивались аккуратно. Кристин при всей своей хрупкости и кажущейся неопытности обладала качеством йоркширских женщин. Она была хорошей хозяйкой. С помощью одной только молоденькой служанки Дженни, дочери шахтера с соседней улицы, приходившей к ним ежедневно за несколько шиллингов в неделю, она поддерживала в доме такую чистоту, что все в нем сверкало. Хотя четыре комнаты остались с ними меблированными и поэтому были заперты, она сумела превратить Вейлвью в уютный семейный очаг. Когда Эндрю приходил домой усталый, почти разбитый после долгого дня работы, у нее уже стоял на столе горячий обед, который быстро восстанавливал его силы. Работа его была отчаянно тяжела. Дело ее такое, увы, большое количество пациентов а снег, необходимость взбираться в высоко расположенные участки, большие расстояния, которые приходилось делать во время обхода больных. Вот теперь дороги превращались в настоящие болото, а потом ночью грязь подмерзала, и ходить было очень трудно и утомительно. Эндрю так часто приходил домой с насквозь промокшими внизу брюками, что Кристин, в конце концов, купила ему гетры. Когда он вечером, измученный, валился в кресло, она, встав на колени, снимала с него гамаш и потом тяжелые башмаки и приносила ему домашние туфли. Люди Веберло продолжали относиться к нему недоверчиво, ладить с ними было трудно. Все родственники Ченкина а их было много, так как в долинах Уэльса браки между своими обычными явления дружно сплотились против него. Сестра Ллойд теперь была его открытым и злобным врагом и, распивая чай в домах, которые посещала, говорила о нем всякие гадости, собиравшимся вокруг нее соседкам. Вдобавок ко всему, у Эндрю был еще один повод к раздражению, которое приходилось подавлять. Доктор Луйлин вызывал его для того, чтобы давать наркоз при операциях гораздо чаще, чем Эндрю считал допустимым. Эндрю терпеть не мог давать наркоз. Эта механическая работа требовала совсем иного склада характера, спокойного темперамента и уравновешенности, которыми он вовсе не обладал. Он, конечно, ничего не имел против того, чтобы делать это для своих больных, но когда у него отнимали три дня в неделю на обслуживание больных, которых он раньше в глаза не видел, он считал, что ему взваливают на плечи чужое бремя. Однако он не осмеливался протестовать из страха лишиться места. Однажды в ноябрьский день Кристин заметила, что он чем-то необычайно угнетен. В этот вечер он, придя домой, не окликнул ее весело, как было всегда, и хотя притворялся спокойным, она слишком любила его, чтобы не заметить по углубившейся морщинке между глаз и целому ряду других мелких признаков, что он пришиблен каким-то новым, неожиданным ударом. За ужином она не спросила ничего, а после ужина, сидя у камина, занялась шитьем. Эндрю с трубкой в зубах подсел к ней и через некоторое время вдруг разразился с следующей тирадой. «Я терпеть не могу брюжать, Крис, и не люблю тебя тревожить. Видит Бог, я стараюсь хранить свои неприятности внутри себя». Так как он каждый вечер изливал перед ней душу, то такое заявление звучало весьма забавно, но Кристин не улыбнулась, и он продолжил. «Ты видела здешнюю больницу, Крис. Помнишь, мы ее осматривали в первый же вечер нашего приезда? Помнишь, как она мне понравилась, как я бредил ею, радуясь возможности наладить свою работу? Я так много об этом думал, дорогая». «У меня были такие замечательные планы, связанные с этой маленькой больницей в Эбролу». «Да, да, я знаю», — он сказал с каменным лицом. «Напрасно я себя обманывал. Это вовсе не городская больница, это больница Луилина. Крис молчала с тревогой во взгляде, ожидая от него объяснений. «Сегодня утром у меня был один пациент, Крис» заговорил Эндрю быстро, все больше распаляясь. «Заметь, я говорю, был. Типичная верхушечная пневмония и главное, больной бурильщик в антрацитовых копьях. А я часто тебе говорил, что меня ужасно интересует состояние легких у людей этой профессии. Я нахожу, что тут большое поле для исследовательской работы. Я и подумал...» Вот первый случай использовать больницу — именно такой случай, когда нужно наблюдение и исследование научными методами. Я позвонил Луилину, попросил его осмотреть вместе со мной больного, чтобы я мог поместить его в больницу. Эндрю остановился, чтобы перевести дух, а затем стремительно продолжил. Так вот, явился Луилин в лимузине все честь честью, любезен, как всегда, и чертовски тщательно осмотрел больного — Он первоклассный врач и свое дело знает великолепно. Подтвердил мой диагноз, указав две-три подробности, которые я упустил, и сразу согласился принять моего пациента в больницу. Я стал благодарить его, выражая свое удовольствие по поводу того, что смогу лечить своего больного в больнице, где имеются прекрасное оборудование для исследования именно такого рода случаев». Эндрю опять помолчал, стиснув зубы. Луэлен посмотрел на меня Крис очень ласково и дружелюбно. «Вам незачем утруждать себя хождением в больницу, Мэнсон», — сказал он. «За больным теперь буду следить я. Мы не можем допустить, чтобы младшие врачи ходили по палатам». Он бросил взгляд на мои гамаши в своих подбитых гвоздями сапожищах. И, перебивая сам себя, Эндрю отрывисто воскликнул. «Ну так чему повторять то, что он сказал?» Смысл всего этого таков, что я в своих грязных сапогах и плаще, с которого течет вода, могу ходить по кухням шахтеров, осматривать больных при керосиновой лампе, лечить их в скверных условиях, но когда дело доходит до больницы... О, там я нужен только для того, чтобы давать наркоз!» Его прервал телефонный звонок. Кристин, сочувственно смотревшая на мужа, через минуту встала, чтобы подойти к телефону. Эндрю слышал, как она говорила в передней, и затем вернулась в комнату, очень смущенная. «Это доктор Луэлин. Мне мне очень неприятно тебе говорить, милый. Он просит тебя прийти завтра в одиннадцать часов, давать наркоз». Эндрю ничего не ответил. Он сидел с убитым видом, подпирая голову сжатыми кулаками. «Что же сказать ему, милый?» Шепнула Кристин робко. Скажи, чтобы он убирался к черту. закричал он. Нет, нет, скажи, что я буду завтра в больнице, он горько усмехнулся. Ровно в 11. Воротясь в гостиную, она принесла ему чашку горячего кофе, одно из верных средств, обычно разгонявших его мрачное настроение. Выпив кофе, он криво усмехнулся Кристин. Так безмерно счастлив здесь с тобой, Крис. Если бы только работа моя шла на лад. Пожалуй, в том, что Луэлин не пускает меня в больницу, нет ничего необычайного и никакой личной неприязни ко мне. То же самое делается и в Лондоне, и повсюду, во всех больших клиниках. Такова система. Но с какой стати она такова, Крис? Почему врача лишают возможности лечить его больного, когда тот попадает в больницу? Он теряет возможность исследовать этот случай так же, как если бы потерял пациента. Это результат нашей проклятой системы практикующих врачей, и это неправильно, неправильно от начала до конца. Боже мой, что это я вздумал тебе читать целую лекцию, как будто у нас мало своих забот. Подумать только, в каком восторге я был, начиная работу здесь. Чего только я не собирался делать. Вместо этого одна неприятность за другой. Все пошло не так. Но в конце недели к Эндрю явился неожиданный гость. Совсем поздно, когда они с Кристин собирались идти наверх спать, звекнул звонок у дверей. Это пришел Оуэн, секретарь общества медицинской помощи. Эндрю побледнел. Приход секретаря показался ему самым зловещим из всех событий за эти несчастливые месяцы борьбы. Не предложат ли ему комитет оставить службу? Неужели он будет уволен, выброшен, скрести на улицу, как жалкий неудачник? С упавшим сердцем посмотрел он на худое, застенчивое лицо секретаря, но тотчас же почувствовал радостное облегчение, когда Оэн достал из кармана... Желтую карточку. Извините, что я пришел так поздно, доктор Мэнсон, но меня задержали в конторе, и я не успел зайти к вам в амбулаторию. Я хотел спросить, согласитесь ли вы взять к себе мою лечебную карточку. Ведь это странно, что я, секретарь общества, до сих пор не потрудился прикрепиться к какой-нибудь амбулатории. В последний раз я обращался к врачу, когда ездил в Кардиф. но теперь... Я буду вам очень благодарен, если вы согласитесь включить меня в списки ваших постоянных пациентов. Эндрю с трудом заговорил. Ему так много уже пришлось отдать этих карточек, отдать, скрепя сердце, что получить карточку и от самого секретаря было чем-то ошеломляющим. Благодарю вас, мистер Оуэн. Я... Я буду очень рад иметь вас в своем списке. Кристин, стоявшая тут же в передней, торопливо вмешалась. — Не зайдете ли, мистер Оуэн? — Пожалуйста. Секретарь, хотя и протестовал, уверяя, что не хочет их беспокоить, но, казалось, был не прочь, чтобы его пригласили в гостиную. Сев в кресло у камина, он задумчиво устремил глаза на огонь, лицо его дышало удивительным спокойствием. Костюмом и говором он ничуть не отличался от обыкновенного рабочего но этим созерцательным спокойствием и почти прозрачной бледностью кожи напоминала скета. Несколько минут он, видимо, собирался с мыслями, потом заговорил. «Я рад, что имею случай потолковать с вами, доктор. Не падайте духом, если вначале вам трудновато ладить с нашими рабочими. Они мало и, и не сговорчивы, но, в сущности, народ хороший, присмотрятся и начнут ходить к вам». «Начнут, вот увидите!» И, не дав Эндрю вставить ни слова, Оин продолжил. «Слышали насчет Тома Иванса?» «Нет, с его рукой совсем плохо дело». «Да, это лекарство, против которого вы их предостерегали, сделало как раз то, чего вы и боялись. Локоть ему скрючило, не разгибается, так что рука не действует, и из-за этого Том лишился работы в шахте». И так как он обварил руку не на работе, а дома, то ему не дали ни пенни компенсации. Эндрю невнятной фразой выразил сожаление. Он не испытывал никакого злорадства, только грусть при мысли о несчастье, которое так легко можно было предотвратить. Он опять помолчал потом тихим голосом начал рассказывать им о своих мытарствах в юности, о том, как он с 14 лет стал работать в шахте, посещал вечернюю школу и постепенно выходил в люди, научился печатать на машинке, стенографировать и в конце концов был назначен секретарем комитета. Эндрю стало ясно, что этот рабочий посвятил всю жизнь делу улучшения участи своего класса, Он был доволен работой в комитете, потому что она отвечала этим его стремлениям. Но он хотел, чтобы рабочие получали не одну только медицинскую помощь. Он мечтал о лучших жилищах для них, лучших санитарных условиях, о лучшей и более безопасной жизни не только для шахтеров, но и для их семей. В разговоре с Эндрю он привел цифры смертности от родов среди жен шахтеров детской смертности. Он помнил наизусть все цифры, был прекрасно осведомлен обо всех фактах. Но он не только говорил, он умел слушать. Он улыбался, когда Эндрю рассказывал историю с канализационной трубой во время эпидемии Тифа в Бленли. Он проявил живейший интерес к утверждению Эндрю, что рабочие антроцитовых копий более подвержены легочным заболеваниям, чем все другие, работающие под землей. Воодушевленный вниманием Оуэна, Эндрю с большим пылом пустился в обсуждение этого вопроса. После долгих и усердных наблюдений он был поражен высоким процентом легочных заболеваний в самых коварных формах среди рабочих угольных копий. А в у множество бурильщиков, приходивших к нему с жалобами на кашель или на то, что у них застряло немного мокроты в груди, На самом деле оказывался начальный, даже открытый, туберкулезный процесс в легких. И то же самое он наблюдал здесь, в Эбролу. Он задавал себе вопрос, нет ли прямой связи между этими заболеваниями и характером работы. «Понимаете, что я хочу сказать?» — говорил он с увлечением. «Эти люди работают целый день в пыли, в вредной минеральной пыли, в забоях. Эта пыль набивается в их легкие. Я подозреваю, что она разъедает легочную ткань. Бурильщики, например, которые больше всего глотают пыль, заболевают чехоткой чаще, чем, скажем, откатчики. Конечно, может быть, я на неверном пути, но мне думается, что я прав. И меня очень привлекает то, что эта область еще исследована В официальной инструкции Министерства внутренних дел совершенно не упоминается о таком профессиональном заболевании когда рабочие угольных копий заболевают чехоткой, не выплачивают ни единого пенни компенсации. Он встрепенулся, наклонился вперед. Его бледное лицо загорелось от волнения. «Боже мой, доктор, какие интересные вещи вы говорите! Давно не слышал ничего более интересного и важного!» Они начали оживленно обсуждать вопрос. Было уже поздно, когда секретарь собрался уходить. Извинившись, что так долго просидел у них, он горячо попросил Эндрю продолжать свои исследования, обещал ему помогать, чем только сумеет. Дверь закрылась за Оуэном, но он оставил после себя впечатление большой теплоты и искренности. И как тогда, когда решался вопрос о его назначении в Эберло, Эндрю сказал себе «Этот человек мне друг».